Глава 18. Светлана. К принцу-императору обращайтесь, Ваше высочество, а к королю, Ваше величество, управляясь с моей причёской, давала наставления Лира. Я поджала губы и со злостью посмотрела в окно. Надоело. У меня мозг уже закипал от количества полученной информации, а рёбра ныли от туго затянутого корсета. Я приложила руку к груди в попытке вздохнуть. Вот только лёгким не хватало места для нормального функционирования. И зачем, вот к чему женщины затягивали свои талии этим орудием пыток? При встрече с королём вам необходимо присесть в глубоком реверансе и не вставать, пока он не поприветствует вас в ответ. Это обязательно, ужаснулась я, представив, как падаю лицом вниз у всех на виду, с настолько зажатой талией. Мне даже сидеть трудно. А мысль, что придётся согнуться, вызывала дикий ужас. Видимо, сегодня вечером меня ожидало грандиозное фиаско, а других, в том числе и злющего драгина, весёленькое представление. Я посмотрела на Багетта, который уже перетряс все шкатулочки и сейчас маниакально копошился в цветах, и позавидовала ему. Хоть кому-то хорошо. Ему всего-то придётся сидеть на плече, не ощущая никаких ограничений. может обмякнуть и притвориться, что лишилась чувств, махнуть на слова служанки и сделать вид, что нахожусь в глубоком обмороке, а когда она уйдёт, выбраться из комнаты и подкараулить короля на выходе из бальной залы. Я недовольно цокнула языком. Не выйдет. Меня снова запрут в комнате по приказу вредного драгина. Не делайте больше так, дёрнула меня за волосы Лира. Как? Вот так, спросила и повторила звук, который так не понравился служанке. На что получила в ответ тяжёлый вздох. Амун Драген тоже будет на балу. Сеймун, поправила меня горничная и сунула в причёску шпильку, которая неприятно царапнула кожу головы. Его должность очень высокая в Джасаре. Сеймун это сильнейший маг королевства, стоит почти наравне с королём. Какая важная птица, саркастично протянула я и тут же ойкнула, когда Лира снова потянула меня за волосы. Он представитель закона. поговаривают, что при необходимости сможет свергнуть короля и короновать нового, но обязан подчиняться ему. Не вертите головой. Да не верчу я. Мне просто неудобно в этом платье. А есть что-нибудь другого размера? Вчерашнее, например, в этом дышать невозможно. Это ваш размер, сдержанно произнесла Лира, и в каждом действии и выражении лица давно плескалось раздражение. а розовая сейчас в дворцовой прачечной. Учитесь дышать, как благородная сиена. Вот этим. Она ткнула новой шпилькой мне в грудь, чуть выше декольте. На коже осталась красная пятнышко. Видимо, за полдня мы с багетом успели порядком ей надоесть. И не мудрено, ведь белка за это время, куда только свой любопытный нос не сунула, несколько раз устраивала жуткий беспорядок и всячески действовала на нервы. Молчала разве что, и это единственное радовало. Впрочем, не только. Кажется, багет на самом деле проникся моими словами и больше не пытался сбежать. Я поманила белку, похлопав по своему плечу. «Иди сюда, наглый комок шерсти. Будешь сегодня отпугивателем кавалеров, особенным украшением, я хотела сказать. И на бал со спутником нельзя», — вдруг заявила Лира, стоило белке запрыгнуть на столик с вазой. «Как?» — воскликнули мы с багетом одновременно. их оставляют или в смежной с бальным залом комнате, или в своих покоях. Вашего лучше запереть здесь. Она резко сунула в причёску последнюю шпильку и, окинув меня оценивающим взглядом, откланялась. За вами скоро придут, сообщила перед тем, как закрыть за собою дверь. Белка прошлась по слою лепестков, скопившихся под некогда пышным букетом цветов. Теперь же он выглядел как веник. Животное стряхнуло с задней лапы прилипший листик и прыгнуло на туалетный столик. Видно ещё помнила мои слова и потому сейчас выглядела обеспокоенным. Хочешь со мной? порадовалась я произведённому эффекту. Извини, тебе нельзя, сам слышал, запрещено. Багет перебрался мне на колени и в мольбе сложил перед собой маленькие лапки. Тут же, округлив чёрные глазки, потоптался на ткани жёлтого с золотой вышивкой платья и забавно прижал ушки к голове. Даже не знаю, будто в раздумье протянула я. Белка сделала маленький шажок и, обернув задние лапки пушистым хвостом, посмотрела на столька жалобно, что сердце заныло от желания сказать: "Да". Сперва хотелось бы узнать, где ключ? "Вилай", лукаво напомнила я и прищурилась. "Так ведь ты назвался утром". Лапки багеты безвольно повисли вдоль тельца. Она опустила голову и спрыгнула на пол, чтобы вскоре залезть под кровать. Ты там обиженного из себя строишь. Я было наклонилась, но сразу выпрямилась и попыталась поправить давящий корсет. Ладно, возьму с собой, если поможешь ослабить завязки. Белка в тот же миг вынырнула на свет и навострила ушки. Я кивнула, подтверждая слова, и она в мгновение ока оказалась у меня за спиной. Раздалось шуршание ткани и треск лопающихся шнурков. Но я не знаю, как тебя пронести контрабандой. Ох, вздохнула, почувствовав немного свободы. Под этим мешком Басса отозвался багет, довольно ловко справившись с завязками, и указал коготком на пышную юбку. Закинь заднюю лапу на стул. Стало даже интересно, что он придумал.